Глава 3. Свиток? Ну и идея посетила Улоса. Хотя, я признаю, ничего более путного я сам придумать был не в состоянии. Увы, пришлось изгаляться. Книга магии. Выборное плетение. Заготовка свитка. Пергамент. Наносим структуру под приглядом Улоса. Напитываем магией. Огромное спасибо моему паучку из артефакта господина Хасана. С его помощью у меня структура заклинаний получается очень филигранной и точно выполненной. Линии тонкие, но плотные и цельные. А красота какая сила, вложенная в них, поражает мое воображение. Накопитель минус в половину. И куда столько магической энергии впитывается в свиток? Где она там хранится? Вот же интересно. Не понимаю я этого, впрочем, как и Самулас. Он за магические свитки еще походу не все вспомнил, а Николас того хуже и не знал вовсе. Но перед свитком был эликсир. Я здраво рассудил, что лучше начать с простого, что у меня уж точно хорошо получается. А потому распаковал из перстенька, подаренного Николасом походную малую лабораторию алхимика. Мне надо-то всего одну склянку сделать. Хотя еще немного подумав и посоветовавшись с улосом, решил добить обычное количество. Теперь есть запас эликсира. Травы в наличии, экспресс действа Так этот метод называл Николс, когда приходится делать эликсир из свежей травяной продукции. По действию состав получается лучше, причем намного. А вот если брать вопрос сохранности, то тут, увы, не все так радужно, как хотелось бы. Всего декады и не более. При том, что с каждым днем изготовленный эликсир теряет свои целебные свойства. Так-то. Работал быстро и слаженно. Никто не отвлекает, и что я тут замутил, никто не в курсе. Сказал, чтобы храняли, вот и выполняют полученный приказ. Так, скоро, походу, пора будет идти на ужин. Вечереет. Сиро на улице и пасмурно, возможно, сегодня ночью и дождик пойдет. Я сворачиваюсь. В принципе, у меня все задуманное готово. Вопрос теперь в другом. А как провести активацию свитка, чтобы никто ничего не заметил? В первую очередь и сам больной пациент. Дилемма. Ведь не в бессознанке же он находится. А если проболтается? Вот тогда у нас в состане начнутся проблемы, в особенности у меня. Но отсрочивать до бесконечности выполнение задуманного не получится. Время до ужина всего ничего осталось. Так, лабораторию свернул. Все заготовки для свитков спрятаны в пространственной сумке. На выход. За дверями парчик наших ребят стоит. На меня глаза пучат. Молча ваю головой, типа за мной. Поняли? Так и идем на самый верхний этаж, где и расположена комната, где и приютили раненого. Там простая обстановка. В ванной комнаты нет. Мебели минимум, и ее качество оставляет желать лучшего. Но мне все равно. Я тут не интерьер рассматривать буду. Мне бы как-нибудь по-быстрому задуманное провернуть. У двери молодой паренек из состава каравана стену плечом подпирает. Нас увидел, обрадовался. От барона человек еще не приходил, подходя к нему вплотную, задаю вопрос. Был, просился в комнате с райном посидеть, но я его в обеденный зал отправил, сказал, что когда понадобится, позовут. Молодец, хлопаю его по плечу. А ведь краснеет с довольным выражением на лице паренек, приятная ему похвала из моих уст. Точно нас с братом среди кочевников легенды скоро рассказывать будут. О наших приключениях в первое путешествие, да и сейчас мы многое наворотили. Один «Шкода» чего стоит. Пока за этим хмырем никого не посылай. Я скажу, когда можно будет. А теперь так, «М -м -м, там в комнате еще, кроме раненого, кто-то есть? Задаю я вопрос. Мой напарник, отвечает парень, мы менялись по часу. Стоим, а потом в комнате отдыхаем. Киваю. Опять же молодцы. И раненого без присмотра не оставили, и за дверью присматривают плотно. Когда поступим так? Я туда киваю на дверь, ведущую в номер, где лежит раненый. Вы втроем тут. Сейчас самый ответственный момент. Никого туда без моего разрешения не впускаете. Я зайду, а твой напарник выйдет. Я дальше сам без помощников. Кивает, а вот в глазах любопытство, что у одного, что и у других двоих разгорается. Но интересно и все, что связано со мной. И ведь реально они только рассказы слушали, как в прошлый поход смогли его участники отличные суммы денег заработать, а также и артефактами, и новым оружием разжиться. И вот опять похожий поход, и опять теперь уже они с прибытком, и все благодаря нам с братом. Это они хорошо понимают. Все, вот я в комнате, что занято раненым. Раненый продолжает почти, не изменив позы, лежать на спине в кровати. Как он, спрашиваю я нашу заспанную сиделку. Тут позева тихонечко в кулачок отвечает. Заснул после того, как ему эликсир господина Аксель дали, но сильно во сне стонал, вроде даже пару раз просыпался. Сейчас спит. «Успокоился. Я даже и поспать смог, а то все подскакивал. Я к нему, а он только стонать сильнее начинал. Вздыхает. Спасем?» На этот его вопрос из моей груди вырывается очередной непроизвольный вздох. «Постараемся, но все в руках богов», — отвечаю я честно. «Но уж точно могу сказать, что сделаю я для его спасения все, что в моих силах и даже немного больше». На лице парня робкая улыбка. «Мы же по его просьбе до его бабы ездили. Сестра. Он местный, оказывается, но сестренка младшая». Отец у них один, но матери разные. Сирота уже полная. приживалкой при храме была. Но больше на рабы не похоже. Мы, настоятель, шуганули. Можно было, конечно, и так забрать. Климана не нет. Бабского ошейника тоже. Подтвержденные долги отсутствуют. Во всяком случае, настоятель их ничем, кроме своих слов, подтвердить не мог. Но все же, по настоянию гибель золотой пятак принял папяров в качестве благотворительности. Девчонку забрали. Сейчас ее девчонки, спасенные от разбойников, занимаются. Приодите собрать, что нужно девахи в походе должны были. Ну и отмыть. Уж больно в грязном она была в тот момент, когда мы ее первый раз увидели. Но фигурка класс. И на мордашку симпатичная и молоденькая. За брата спрашивал, но ей пока так и не сказали, что он ранен и находится между жизнью и погибелью. Вздыхает тяжко. если парень погибнет, то хоть и ее-то мы тут не оставим? Качаю головой. Жену подыскиваешь? Улыбаюсь я. Робкая улыбка трогает его чело. А чем плох вариант? Пожимает он плечами. Выкупа много не потребуется, а я, как ни крути, не сильный и богат. Но как бы ни перехватили. Сейчас с женщинами мы в отряде все в полном порядке, только у меня дамы не было. Спал по ночам плохо, все по постам ставили. Ну, по молодости это нормально, а за разбойник прилично перепало. Я ведь и отдал деньги за нее. А пятак золотом для меня, ну, очень дорого. но еще правда, кое-что осталось. Дядюшка Гиби поклялся, что кто за нее деньги в качестве выкупа внесет, тот и будет первым претендовать на ее сердце в качестве мужа. Вот только с родственником и вопрос решить. А родственник-то вот. Вздыхает в очередной раз и кивает на занятую кровать. Парень. У нас сирот не очень привечают, кто совсем без родных живет. Клановый уклад. Разводит он руки в стороны. Теперь уже я загружен, получается. По девчонке потом разберемся, говорю я. А теперь так, ты за дверь. Твоих напарников я уже проинструктировал. Теперь добавлю еще кое-что. В общем, чтобы в комнате не происходило, какие бы звуки даже крики вы отсюда не слышали, без моего разрешения сюда ни в коем случае не входить. «А если вы долго появляться не будете?» Резонный вопрос парнишка задает. «Дождетесь, когда наступит глубокая ночь. Тогда и стучите. Не отвечу, врываетесь. Может, получится кого и спасти». «Может, не надо?» заиканием в голосе говорит он. «Я же усмехаюсь. Магия. Тут по-любому приходится рисковать. К тому же я еще ученик и в таких делах неопытный». «Так может, хоть брата вашего позвать?» предлагает парень. Я кривлю губы. Как вариант, конечно, можно, но вот только тогда придется о многом именно сейчас ему рассказывать. А вот этого хотелось бы избежать. Он отдыхает, лечится, улыбаюсь я. Потом вздыхаю. Самому бы так полечиться. Хочется, причем очень, но сдерживаю себя пока. Все, давай на выход, у меня времени мало осталось. Он тронулся к двери. И в спину ему. И никого не впускать, напоминаю я. Да понял я, понял, отвечает он. Еще пару мгновений за ним плотно закрывается входная дверь в номер. Все, теперь можно и раненым заняться вплотную. Спит, рядом со мной появляется Сулос. Ты смотри, а ведь реакция организма у парня после эликсира положительная. Оттока сил нет. Восстановление поврежденных органов началось, но слабо. Ты-то как это видишь, удивляюсь я. Хмык со стороны призрака. Я тоже цвета различать умею. А в магическом зрении, если смотреть, то тело парня неравномерно одного цвета. В большинстве своем серый оттенок преобладает. Но вот где ранение, там у него немного розовым отдает. «Ты сам посмотри», — предлагает призрак. Я же отмахиваюсь. Мне проще диагностикой по нему пройтись. Уж это я умею. И применяю плетение. А ведь ты прав, Улос. В районе раны явно с помощью вложенной в эликсир маны восстановление поврежденных тканей идет. Ну, так, я бы сказал, что уж очень слабенько как-то. Сам не выкарабкается, вздыхаю я. Понятно, что я приготовил свиток самого сильного из имеющихся в моем распоряжении заклинаний магии жизни. Уж не знаю, где Николас их надыбал. Но пятый уровень — это что-то. Я просто вложенной мной через накопитель свиток и силе и маны смотрю. Реально убойная должна быть штучка. Но у шастых ранга архимага имеются вовсе заклинания восстановления. Увы, в моем арсенале ничего подобного нет. Вот нежить я могу поднять этим штучком Николас меня снабдил. А ничего больше, увы, у меня пока что и нет. «Это ты раньше понятно было», — подначивает меня призрак. «Чего ждем?» — спрашивает он. Я показываю на лежащего в постели молодого мужика. А ведь реально ему лет так 20 с хвостиком. Вот только вопрос, о какой длины этот хвост. А если проснется, и именно в тот момент, когда я зачитывать свиток буду, спалимся в момент. Улос смотрит на меня, как на маленького. «Руки к основанию кровати привяжи», — советует он, «и на голову что-нибудь поплотнее накрути, типа одеял стегнул, предлагает он. Он тогда в любом случае не сможет руками с головы эту защиту снять, и в итоге ничего, если даже и захочет, не увидит. Ну, предложение дельное. Приступим. Еще минут 10 на все в минус. Я придирчиво прошел взглядом по затихшей на кровати фигуре. А ведь, похоже, парень проснулся и находится в сознании. Просто не спешит нам об этом известить. Не понимает, что и, главное, кто с ним эти пируэты проводит. Придется объяснять. Значит так, говорю я. Меня зовут Нов. Я был секундантом у твоего нанимателя. Угу. Еле слышно сквозь намотанное на голову ему одеяло. Я за тебя знаю. Да и было уже тут с кочевниками. Разговаривали обо мне при мне с их руководством. Это что, теперь ты мой наниматель? Ишь ты. Мой брат моего, или ты против, спрашиваю я. Нет, конечно, слышится шоп, только зачем ты меня так упаковал и руки связал? Явно парень уже настрадался и просто уже устал бояться. Лечить тебя буду, но секретными способами, говорю я почти правду. А чем свиток не секретное средство? Еще какое? Удовлетворенный вздох слышится из-под одеяла, явно успокаивается. В общем, так, продолжаю я. Ты лежишь и не дергаешься, чтобы не происходило. Не кричишь и не пугаешься, понял? — Угу, — неуверенный ответ. — Боится. Я его понимаю, так как сам боюсь. Я впервые применяю то, что приготовил для тебя. И хорошо, что ты в сознании. Будем надеяться, что я ничего не перепутал. — Лучше бы я это не говорил. — А может, не надо? — просительно мочит он. — Увы, — отвечаю я, — тебе нужен маг-целитель, причем сильный. А взять его в таком захолустье попросту негде. В противном случае ты попросту погибнешь. Выбор невелик. Либо я, недоучка-алхимик и даже не но способный оперировать артефактами, или просто тихо уйти за грань. Твое решение. Вздох. Я готов. Что надо делать? Понятно. Цепляется за любую возможность, чтобы выжить, и это правильно. Лежишь смирно, инструктирую я пациента. Подсматривать не пытаешься. Не вслушиваешься, что я тут бормотать про себя буду. Скажу сразу. прервать заклинания я не в силах. Запущу и будем надеяться, что я все правильно сделал. Риск, не спорю, но и другого шанса тебе выжить попросту нет. Вздыхаю. И, как обычно, в мой инструктаж влезает призрак. Но зачем ты ему тут целую лекцию по магии читаешь? Чтобы он, если выздоровеет, тоже всем рассказывал? Поддевает меня улаз. Да я не сколько ему, сколько себе. Мандражирую я что-то, сознаюсь призраку. Первый раз же на живом человеке свое творение, прости, наше, испытывать буду. Призрак опять скалится или корчит рожу. Вот же ехидный стал. К нему не только память возвращается, но и походу язвительный характер. Я потом задаю главный вопрос лежащему. — Готов? — Да. — Тогда приступим, и не отвлекай. Лежи смирно. Командую я, а сам достаю из пространственной сумки свиток. — А ведь красиво получилось. — Развернул, кидая мельком взгляд на рассевшуюся на соседней кровати улоса. На этот раз ободряющий кивок с его стороны. Слава богу, сейчас не лезет со своими поучениями. — Что ж, Начали. Древний эльфийский потек из моих уст. Говорю тихо, сам мало что понимая. Как обещал, еле бормочу слова себе под нос, но проговариваю их очень четко и полностью. Думаю, мой пациент ничего не то, чтобы не услышит, а просто не поймет, чего я тут шепчу. Ну все, дошел до активации. Вот же, вроде сам делал, а ведь не пробовал активировать свитки. Первое, что сделал, я Никлусу отдал, да и портал там был вписан. Папирус в моих руках рассыпается в прах, зеленоватое свечение — охватывает лежащую на кровати передо мной фигуру. Я во все глаза смотрю за разворачивающимся передо мной действом. «Ты на магическое зрение истинного, как его называет Николас, впереди? Есть на что посмотреть?» — опять ехидно комментирует улос у меня в голове. «Вот почему свитки так востребованы, а их попросту нет. Оттока силы маны у меня не ощущается. Что вложено в свиток, то и поддерживает активированное заклинания. А посмотреть есть на что». В магическом свете тело парня окутывает зеленая волна. Цвет структуры организма резко меняется на зеленый, а этот – цвет здоровья. А ведь действие заклинания продолжается. Ты смотри, приходит мысль от Тулуса. А ведь из застаревшей раны и болячки заклинание лечит. Восстанавливая организм до изначального состояния, как было, когда-то задумано природой. Но и свиток не всесилен. вложенные в него силы и мана на исходе. Сейчас, сейчас волна схлопнется. Что успело, то восстановила. По-хорошему, чтобы сделать из парня абсолютно здорового человека, надо раза три еще пройтись по нему таким свиткам. Так-то. Что, получается, заклинание словно уравнивает все болячки, скопившиеся в организме, и лечит не выборочно, а все сразу. Пытаюсь понять происшедший процесс. И я. О чем мне говорит Тулас? Да, но думаю, что есть и узконаправленное лечебное плетение, которое можно направить как раз на одну выборную рану. Но зато излечить ее полностью – «Ты же не знаешь, что вообще применил. Нам повезло, что получилось, в принципе, неплохо. Полностью ты не смог вылечить парня, но в течение некоторого времени он уже и сам восстановится. Тем более у нас есть тобой сделанные эликсиры. Деньги только не забудь взять за лечение или службу. Денег много не бывает», — произнес свою любимую фразу призрак. «Не давай разматывай парня, а то задохнется под этим, намотанным на голову одеялом, и руки ему развяжи». Я лишь качаю головой. «Вот зачем призраку деньги? Или он раньше жадным был?» Не на жадность его случайно ли поймали? Ну, меня упрашивать долго не надо. Быстро освобождаю пациента от ненужных украшений в виде челмы южан на голове, выполненной мной из местного плотного одеяла. О, как раскраснелось у него лицо. Я жив? С сильным голосом спрашивает мужик. Живее всех живых, улыбаюсь я ему. А ведь реально на душе светло и радостно стало. Ведь прав улус, Я точно ведь угадал, какое заклинание использовать. Ведь они из магии жизни, да вот, оказывается, действуют и лечат все по-разному. Но меня и этот результат очень радует. Впрочем, похоже, как и моего пациента. Ты как себя чувствуешь, задаю я ему вопрос. Тот удивленно сглатывает, рассматривая свою правую ладонь. У меня же раньше фаланги большого пальца не было. Еще по молодости отчекрыжили в первом же бою, а тут. «Упс, отже спалился. Так не хотел же, чтобы на нас внимание после этого лечения обращали. А тут. Видно, все мои чувства на лице у меня проступили, во как вояк сполошился. Я ваш слуга и раб навеки, господин. Не убивайте, прошу вас. Я никому ничего не скажу. Я по новой ее отпилю или отрублю, только до кинжала доберусь. Это же гадство-то какое. Пускай в перчатках тонких пока походит, предлагает улос. Причем говорит это вслух, и ведь в своем видимом спектре перед кроватью появился, на которой лежит бывший раненый. Пока лежит. Я свидетельствую о рабе твоем, неожиданно заявляет призрак громким, уверенным, я бы даже сказал, торжественным голосом. Клятва дана добровольной и по личной инициативе. И тут же обращаются к парню. Ты подтверждаешь свои слова раб, у того глаза на что-то хрипит. Но улус разобрал ее всхлипа главное. «И он твой навеки, век сто лет, проживет тогда освободиться от клятвы. Увы, ты его от нее освободить не можешь. Придется теперь его с собой таскать. Я же плюхаюсь задницей настоящего стола стул. Ну, дела, хотел помочь, а в итоге раба получил, да еще и добровольно взявшую на себя клятву. И что мне теперь с этим всем делать, ума не приложу. Весело, на душе очередной сумбур. Раб! Я стал рабовладельцем. Личный раб, по собственной воле, пошедший на это причем от чистого сердца. Ну, смесь страха была, конечно, в его порыве, но и благодарность за спасение жизни присутствовала. Так еще ведь и улас его добил, появившись перед парнем во всей красе. Куда там удеваться-то было? Думал, что мы грохнем его, чтобы скрыть факт восстановления части конечности. Честно, и в мыслях не было ничего подобного, но ведь теперь не докажешь. Да и надо ли? Исчезни. Это я у а сам на парня смотрю. Зовут-то тебя как? приобретение ты мое. Ну, что такое раб, я в курсе. Часто приходилось сталкиваться с подобными в городе. Да и среди нашей городской шпаны многие о беженцев занимались. И детьми, кстати, тоже не брезговали. Особенно дельцов до живого товара маленькие девочки интересовали. А тут вот взрослый вояка на себя, сам того явно не желая особо, ермо навесил, причем на нас обоих. Если раньше, по сути, я только за себя отвечал, ну, устань, потом появился, то теперь я в ответе за поступки своего раба, причем ответственность за них буду нести я. Я же ему реально ошейник не повешу и на цепь не посажу. Улос опять скрылся в своем скрытии, но его появление на мое приобретение явно повлияло сильно. Во как на меня смотрит. Губы посинели, а в глазах страх от возможных приказаний рабу. Все возможно. Явно в ужасе пребывает, ведь отказать теперь он в моих приказах, даже оформленных в виде просьб, уже никак не сможет. Значит так. С твоим статусом разберемся потом. Не для этого у нас на это времени. Все утром. Сейчас продолжаешь изображать из себя раненого, тяжело больного, так, как и прежде. Лежишь, постановаешь, но больше времени просто молчишь. Изображаешь из себя почти труп. В комнате с тобой будут двое. Один представитель местного барона, второй наш боец. «Кстати, чего это местная его милость так неровно к тебе дышит?» — не удержался я от вопроса. «Не ко мне!» — вздыхает он. к моему другу и по совместительству нанимателю, господину Шарлаю. Думает, что я знаю о нем неудобные и малоприятные факты из его бурной молодости. Братец, конечно, его собирал, а наследники всякие слухи, ну и прочие нелицеприятные. Да вот только с нами он ими не делился. Опасался такой опасной информации. Но кому сейчас это докажешь? Проще устранить, возможно, носителя подобных знаний». Помолчали. Ладно, понял. Кстати, твою сестру уже у церковников забрали, так что скоро встретитесь. Парень, что тут за тобой приглядывал, кстати, оплатил выкуп папу за твою сестру. И имеет все права предложить ей стать его женой. Если обратиться к тебе с такой просьбой, соглашайся. Поверь, это лучший вариант. По местному барону решим, ты да только главное изображай из себя больного. Из постели не вставай ни при каких обстоятельствах. Понял? Ну, конечно, если кто не нападет на тебя. А так до отъезда дурка поваляешь, а как из городка выйдем, то все, свободен. Вздыхает. «Сам виноват, — говорю я. Я у тебя арабское воззвание не просил давать. Чего дернул тебя?» Носом шмыгает. «Испугался?» — бормочет он. «Ведь на грани был между жизнью и смертью, а тут вы меня вытягиваете, да вот только вы явно перебарщиваете с воздействием на меня магией И понятно же любому, что я становлюсь неожиданно опасным свидетелем произошедшего?» Опять шмыгает носом. «Ну Но не убивать же тебя из-за этого, ей-богу, взъяряюсь я. Так меня возмущают его слова, почти обвинения». «Ага, а что тогда?» «Как бы ты просто меня и отпустил после всего случившегося?» — хмыкает парень. «А ведь прав. Так просто его отпускать было бы очень опасно, в первую очередь для меня. Как бы он себя повел А «Вот ты же!» «Черт с тобой! Что сделано, то сделано!» — вздыхаю я. Но прав же не убивать же того, кого только что вылечил и спас от смерти, по сути. Как и говорил ранее, потом наши с тобой отношения обсудим, расставим, так сказать, все точки над «и». «Надо бы сегодняшний вечер и ночь с тобой пережить». Итак, сейчас сюда придет представитель барона. Не дергайся. Я и сам знаю в точности, что прибыл он сюда с одной целью и задачей – тебя убить. Да не дергайся ты так. Но не кинжалом собрался тебя убивать, а магией. Нет, отвечу на твой незаданный вопрос. Он не маг. Но у него есть очень нехороший, но сильный, возможно, даже древний артефакт. Тебе сути не надо знать, просто уясни следующее. С его помощью он бы за ночь тебя убил, не подоспей я. В общем, я так сумел незаметно для него настроить работу его артефакта, что теперь он сам будет свою жизнь по капле тебе через этот артефакт передавать. Короче, как и говорил, изображаешь из себя страждущего и болезненного, а сам наслаждайся жизнью, отсыпайся. Кстати, потом расскажешь, как это чужую жизненную энергию поглощать. Понял? Угукает. К утру не состоявшийся убийца, надеюсь, кончится. Ну, это, как и говорил, лично мои домыслы, но, может быть, у него есть какая-то защита, он попытается убежать отсюда. Не препятствовать, если, конечно, он сам на тебя не кинется уже с кинжалом, как заправский убивец. Помни, для всех ты раненый, и ничего не понимаешь и не ощущаешь, это ясно? Да. В этот раз он не обошелся одним вербальным ответом. Если подохнет, продолжая инструктаж своего раба, тоже не реагируешь, ты не в состоянии двигаться, запомни. Как бы потом разборок с местным владетелем не было, ведь понятно, что он нам сюда такого подсылу направил, а мы его, получается, его же оружием того, грохнем. Но это ничего. Кочевники сами все разрулят. Главное, ты не выдай тот факт, что вполне здоровым оказался. Мой раб судорожно сглатывает и кивает. Тогда все, говорю я. Я на выход. А эликсир, укрепляющий здоровье, когда ему дашь, появляется опять без разрешения улос. У моего раба в очередной раз глаза, что серебряный пятак. Пугает его да и кот и призрак. Развлекается, похоже, улос, в виде реакции на него моего раба. Вздыхаю. Это Улас, мой друг и помощник, представляю я призрака. Кстати, а как звать-то тебя? Задаю я вопрос. А то общаемся, а я даже не знаю, как тебя звать по имени. У раба нет имени, — вставляет свое слово Улас. Ему дает кличку хозяин. Не нами это правило заведено, не нам его игнорировать. И в виде изумления у меня на лице руками в сторону разводит. А придется. Точно. Как бы не хотелось, но против заведенных предками правил не попрешь. «С этого дня имя тебе Тед», — быстро принимаю я решение. «С остальным уже в пути разбираться будем. Совет? Кинжал около себя держи. Вроде ты воин, каких поискать, и в случае прямого нападения отобьешься сам без посторонней помощи. Она может и не подоспеть. Все, я на выход. Спи. И напоминаю, не выдай себя ничем, что с помощью артефакта тебе жизненные силы от представителей местного обороны перекачиваться будут. Ладно, о своих ощущениях потом. Уже завтра или послезавтра расскажешь, когда в путь тронемся». Потом подумал немного. «Нашим пока тоже не стоит знать, что ты почти в норме, это понятно?» «Угу», — в очередной раз кивает страдалец. «Ну все, теперь можно и на выход». За дверью натыкаюсь на четыре пары настороженных взглядов. «Жив», — коротко говорю я, и уже обращаюсь к парню, потенциальному мужу сестры моего раба, добавляю. представители барона давайте сюда, идет он спасать, райного или нет, и не забывайте, все должно быть под приглядом. Теперь это наш человек, и мы в ответе за него». А потому близко к нему местного из кулапа не допускать. Пускай просто рядом в кресле посидит. В случае, если хуже станет до больного, то поможет советом, пока вы за мной бегать будете. И своим сопровождающим. Ну что, в зал перекусим, довольный физиономией мне ответом. Вперед! Перекусил, называется. После проведенного лечения что-то захотелось подышать свежим воздухом. И не бы дураку на задний двор выйти, ведь все таверны похожи друг на друга, так неже не вместно дворянину по задникам гулять. Решил на общий передний двор выйти, а заодно проведать наших состанец-какунов. Парни-сопровождающие мои, решив, что свою миссию они выполнили, да и что мне может угрожать на территории таверны, к своему столику направились, а вот я на выход рванул. В зале народа просто тьма. Вечер, все столики заняты, а тут, оказывается, еще и во дворе столпотворения. потворение. Очередной караван подошел. Возможно, что к предстоящей ярмарке купцы спешат, вот только явно к каравану кто-то из благородных прицепился. И прибыл караван, как понял, еще в обед. А тут вот уже и наши скучают, особенно люди, которых от разбойников отбить получилось. И если большинство своей участью более чем довольны, это не бандитов ублажать, то вот девчонки благородные явно заскучали. Да сами ведь понимают, какая участь их в будущем ждет. Но долг жизни, увы, не позволяет им попросту сбежать. Свои же не поймут такого шага. А тут молодые оболтусы подвернулись. И почему бы не поболтать и не посплетничать, тем более ребята-то, как оказались, тоже носили на пальцах рук дворянские персни. «А это что за шантропа тут бегает?» — услышал я рядом с собой молодой мужской звонкий голос. «Интересно, о ком кто-то так нелицеприятно выражается, и что за слово такое шантропа?» И тут слышу ответ, причем голосок девичий и при этом знакомый. «Это тот, о котором я тебе только что говорила Жере, господин Нов собственной персоной». Вворачиваю голову. Так и есть. нела одна из девчонок-аристократок, которых удалось отбить у разбойников, а рядом с ней парочка ребят, которых я тут прежде ни разу не видел, причем оба неплохо и одеты, и экипированы, да и вооружены прилично. Дворяне? Парни из маленького отряда, явно оруженосцы при рыцарях, докладывает толос Не думаю, что вы тут столкнетесь. С девчонками нашими случайно у наших колымак встретились они, почувствовав, что относятся к одному сословию, разговорились. Девчонки жаловались на судьбу, но даже не думали подбивать юнцов на конфликт из-за них с кочевниками. Понимают и всю тщетность этих поток. Парни в большей степени будут сами на стороне детей степи. Все же, как ни крути, они девчонкам не только жизнь, а им и честь спасли. Оплатить черной неблагодарностью за такое, так боги накажут. Удачи в делах не будет. Вот и общаются просто. Видные права про вас, парням все уши бесстыдницы прожужали Все же у тебя на пальце перстень ученика мага, причем учителей там аж три – Вот и для девчонок-то диковинка какую поискать. Я же пока рассматриваю своих неожиданных оппонентов. И чего спрашиваются они ко мне докапываются? На обозрение выставляю перстни на пальцах рук, для этого скрещиваю руки на груди и в такой позе пребываю и молчу. «И чего ты тут так встал, как изваянь или памятник?» — обхахатывается напарник первого паренька, что со мной первым заговорил в весьма неприятных обращениях. «Да вот думаю, чего сюда столько народа в эти дни занесло», — отвечаю я. «Не, если бы я был не столь уставший после лечения и подготовки к нему один свиток, чего не только стоил. Так вот, я, наверное, прошел бы мимо, просто покрутив мысленно пальцем у виска, а вот тут не сдержался. А вы, господа, что, бессмертные, что в сторону дворянина такими словами бросаетесь? Сразу видно, что вы и есть обыкновенная быдла. Улос попытался меня мысленно одернуть, но, увы, было уже слишком поздно. И кто тут у нас такой смелый борзый, к тому же, что еще и быдлом дворян империи называет?» Ты смотри, а вот и новый персонаж подоспел, а ведь от скуки маются, хотя этот индивид явно вниманием не обделен. Приятный голос, насмешливый слегка. Я даже немного стушевался, уж больно красиво обладательница этого приятного голоса. И ведь сопровождающий у нее, но ну, очень серьезно, явно, это и есть рыцари, что едут с отрядом, и с чьими оруженосцами я сейчас и пока что только словесно. Стою молчу, и ведь как назло из наших, но кто с караваном кочевников следует, одна девчонка стоит рядом, та, что с с этими недоделанными общалась. Да испугана она уж очень почему-то. За меня боится? Да вряд ли, кто я для нее. И чего из себя истукана изображаем? Уже и эта девица почти слово в слово повторяет манеру общения своих сопровождающих, а то, что она главная в их отряде, мне улос шепнул. Ваша империя, я смотрю, в пределах приличия видно обращаться с благородными людьми, как с быдлом». Разлепляю я уста, хотя уж лучше бы молчал. Вначале ваши дети изображают из себя слепых, раз перстень дворянский у меня на руке не заметили. А теперь вы пытаетесь со мной разговаривать в том же тоне. Перед этим мало того, что не представились, так еще и хамите. В каком сарае вы учились, что так культура общения из вас всех прет? Может, вы липовые дворяне? И пора уже местного правителя о появлении в его баронстве самозванцев известить? Точно, лучше бы молчал. Во, как рыцарь зло на меня зыркают, но вперед девицы не лезут. Я про пареньков и вовсе молчу. Стоят по стойке смирно и не отсвечивают. Девица же словно не слышал моих обидных слов и выдает следующее. Мученик мага, значит, рассматривая меня, как какую-то диковинку, хмыкает она. И что я вижу? Три учителя?» Изумление проскальзывает в нее интонации. Никогда подобного не видела. «Ну да ладно, невиданный зверушка. По всем канонам ты уж должен биться в поединке с воинами моего отряда, но мне скучно, да и оскорбить ты и меня успел» пауза. Я ведь тоже ученица. Вернее, у меня есть личный учитель по магии. А раз так, то вызываю тебя на поединок. Ученики мага могут выяснять отношения между собой. Боги, ну как они, эти напыщенные аристократы, предсказуемы? У меня тоже есть начальство. Надо с ними посоветоваться. С усмешкой на лице говорю я. А со стороны сопровождающих девчонки, словно по команде начался переполох, и даже рыцари во все горло кричать начали, что они первыми должны скрестить со мной свои мечи. На поднявшийся крик среагировали наши люди, находящиеся в таверне. Вначале кто-то из ребят, приоткрыв входные двери, выглянул наружу, а затем столь же быстро скрылся за ней, а буквально через пару мгновений наше начальство высыпало на крыльцо таверны, рядом с которого происходило это безобразие. И что тут происходит? зычным голосом буквально прорычал Джучи. У его побратима был не менее воинственный вид. Среди рыцарей и их людей небольшое смятение. С кочевниками никто в своем уме связываться не хочет, от слова совсем уж больно, как и у северян у них плохая репутация в этом мире. Что тут у тебя произошло, Нов? Это уже Гиби обращается ко мне. Я лишь плечами пожимаю. Да ничего особенного, говорю я громко. Вот учтивости учу некоторых, а то вылезут из своих медвежьих углов и мнят себя чуть ли не цветом всего рыцарства. И что интересно, правилам общения между благородными людьми совершенно необучены. Вот эти пробелы в их воспитании я и попытаюсь исправить». Гиби изображает огромное удивление. «А что тут я трупов среди них не вижу? Ты же, как и твой братец, без крови свои стычки не проводишь, от слова совсем. А коль столкнулся с аристократами, по-видимому, да еще и повздорили, то с кем поединок? И не пора ли за твоим братцем отправлять посыльного? Ведь именно он у тебя будет секундантом». Потом окидывают взглядом на застывших на своих местах от такой наглости представителей рыцарского корпуса неизвестной мне пока империи, уточняет. «И с кем ты тут решил клинкаем постучать? С этими молокососами? Кивает он головой в сторону рженосцев. А ведь диспозиция вокруг нас развернулась строго в обратную сторону. Вокруг собравшихся теперь собрались наши люди, причем все вооружены. Численный перевес серьезный. Я же ухмыляюсь. Да в том-то и дело, что мне тут ученик-мага вызов сделал. Вернее, сделала, причем сама лично и добровольно меня вызвала на бой. Так что увернуться от стычки, увы, не получится. Словно жалуюсь, говорю я. «Не будет никакого поединка», – раздался у нас за спиной громкий голос. «Голос человека, привыкшего повелевать. Госпожа Лияна принесет вам свои извинения».